Глава 9. К Паксу. Я решил идти прямо так к магической броне. Слишком уж хлопанно постоянно таскать ее с собой и все время собирать разбирать. Если уж речь идет о сражении за столицу, она нам определенно понадобится. Конечно, потребляемое ей количество маны вызывает беспокойство, но придется просто закрыть на это глаза. Я бы хотел двигаться, неся остальных на плечах, но такой способ оказался не слишком приятным для всех, кроме меня. Как и ожидалось, тряска должна быть просто ужасной. Учитывая, что путь займёт не один день, нам пришлось думать над другим способом передвижения. В итоге мы пришли к идее обычной повозки, изменив и укрепив её с помощью магии земли так, чтобы магическая броня могла тащить её. Хотя по идее это была та же запряжённая повозка, ехать на ней, видимо, было всё так же некомфортно, как с лошадьми. Зан обо с трудом сдерживал порывы тошноты. Даже Рокси и та вся побледнела. Так и на часи через 5 дней мы прибыли в столицу. Не уверен, сколько маны в запасе у меня осталось, я чувствую себя несколько вялым. Так что определенно восстановился я не полностью. Поскольку впереди нас ждет битва, будем надеяться, что этого хватит. С таким уровнем магической энергии было бы неразумно бросать вызов кому-то вроде Орстада. Но в этот раз мы ведь будем на стороне Пакса. Надеюсь, что бог смерти будет нашим союзником. Но никогда нельзя знать заранее. Лучше подготовиться. Столица Латаки и правда была в осаде. Городские ворота были плотно закрыты, и на стенах был полну солдат, судя по всему, из повстанцев. За стенами уже собралась настоящая толпа тех, кого не пустили в город: торговцев, искателей приключений, наёмников. Здесь же развели лагерь местные солдаты. Возможно, они прибыли из других городов или выполняли задания за пределами города во время начала восстания. Судя по всему, они не собираются пропускать туда никого, пока всё не будет закончено. Иными словами, пакс всё ещё жив. С начала восстания прошло уже 10 дней, но дворец столицы, похоже, ещё не был захвачен. Не знаю, какие у них там силы, но я не ожидал, что они протянут так долго. Ну, по идее, с ними там один из семи великих мировых сил. Хотя всё же есть вероятность, что Pax уже мёртв и повстанцы блокируют город по какой-то другой причине. Выход из тайного хода, нах... выход из тайного хода находится у реки. В соответствии со словами Задомбы, мы пошли вдоль реки. Была, конечно, идея сразу кинуться в бой и размятать повстанцев.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 Не зря говорят, поспешишь людей насмешишь. Никогда не слышал подобного выражения, но я понимаю, занобось неохота кивнул. Хорошо, нельзя позволить, чтобы усталость помешала нам в критической ситуации. О, конечно. По следовав совету Рокси, я зашёл на мельницу, чтобы проверить. Изнутри водяная мельница была вся заставлена какими-то бочками и коробками, похоже на какой-то склад. Мы с Занобой методично проверили все вокруг, включая пол и стены. В итоге мы нашли ход на дальней стороне мельницы. Он был спрятан под очередным деревянным ящиком. С собой он представлял металлическую пластину. Хотя это определенно была нужная нам дверь. Никаких следов ручки или чего-то такого не было. Как так? Спокойно, без паники. Возможно, она открывается где-то ещё на складе. Вопреки сказанному, сначала я изучил сам крышку люка. Её ведь надо же как-то открыть, так? Хотя нет, если речь идёт о двери тайного прохода, не удивлюсь, если её вообще нельзя открыть с той стороны, и она сделана так, чтобы открываться лишь изнутри. Оп! В итоге Заноба просто сорвал металлическую крышку люка своей нечеловеческой силой. Под ней обнаружилась дыра со спускающейся вниз лестницей. Будем надеяться, что это не просто спуск в погреб. Я светил проход с помощью магии огня. Оказалось, он спускается вниз на несколько метров, после чего начинается тоннель, ведущий в сторону столицы. Хотя вероятности, что это всего-навсего чьё-то погреб, это всё ещё не отменяет. Я спрыгнул вниз и попытался осветить всё получше. Тут определённо ничего не было. Простой узкий проход, ведущий в нужном нам направлении. Сомнений не осталось, это определённо подземный ход. Но как? Похоже, это нужное нам место. В таком случае, пока отдыхаем, о Вернувшись к повозке, я делал вторую версию магической брони. Учитывая размеры прохода, воспользоваться первой версией будет невозможно, если, конечно, не пытаться прорваться с боем через весь город. Впрочем, если не придётся сражаться с кем-то уровня семи великих мировых сил, всё должно быть в порядке. Дождавшись, пока Заноба придёт в себя, мы углубились в подземный проход. Проход был настолько узок, что идущий по нему человек, то и дело вынужден был тереться о стены. Казалось, тянется он бесконечно. К тому же не было никаких источников света. Видимо, изначально не рассматривалась идея, что кто-то пойдёт по проходу с этой стороны. Так что я использовал свиток призыва духа света, как всегда не крайне полезный. Проход был тёмный и пуст. Судя по всему, он был рассчитан лишь на то, чтобы быстро пройти по нему. Зануба впереди, я следом и позади рокси. Мы двигались в таком вот порядке. Не было необходимости прикрывать тыл. Враги вряд ли нападут сзади.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 Ода Карокси поистине потрясающая. Бросив сегодня взгляд на эту пещеру, сразу понять, что это подземелье. Моё уважение к ней просто безгранично. После этого прошёл ещё час, и того на весь путь мы потратили 4 часа. К тому времени, как мы наконец добрались до выхода, на лице занобы снова начали проявляться признаки усталости. Мы наконец добрались до помещения, напоминающего что-то вроде погреба, площадью примерно в 6 сотаме.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 Дверь в комнату была открыта, а внутри никого не было, лишь скромная кровать и письменный стол. Выглядело все так, словно отсюда бежали в спешке, кровать была в беспорядке, стол тоже захламлен. Вероятно, комнатой пользовался кто-то еще после ухода Рокси. Создавалось странное чувство обжитости. Теперь эта комната принадлежала уже другому человеку, но учитывая, что Рокси когда-то жила здесь, вероятно, она что-то значило для нее. С ней ее связали давние эмоции. Как та комната, где я жил, когда был репетитором Эрис.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 Мастер, я знаю, вы обожаете Роксидону, но не время сейчас отвлекаться на всякие сентиментальные воспоминания. Ты их уже всех. Теперь одних лишь отдалённых ног не хватает, чтобы я тебя простил. Тем не менее, я был весьма тронут услышав, что Рокси когда-то жила здесь. Если бы инцидента телепортации не случилось, может быть, я в итоге осел вместе с ней в королевстве Шарон. Давайте поспешим дальше. Подталкиваемые смущённой Рокси, мы двинулись дальше. В итоге мы так никого и не встретили во дворце, ни единого человека. По какой-то причине здесь вообще никого не было. Возможно, поэтому Заноба разговорился. Основной ход во дворец ведёт на второй этаж, именно через ним заходят все постители. На третьем этаже также есть, словно так и надо, он начал настоящую экскурсионную лекцию о замке. Первый этаж был отведён под жильё помещений для стражи и слуг. Второй этаж отведён под зал для аудиенций, тронный зал и прочие подобные дипломатические помещения. Третий этаж отведён под различные внутренние нужды, вроде служебных помещений и залов для внутренних совещаний. Сде же находятся коридоры, ведущие на стены и оборонительные башни. На четвёртом этаже находятся помещения для принцев и принцесс. Здесь же находятся комнаты начальника дворцовой стражи. И наконец, на пятом находятся королевские покои. Какая странная планировка у этого дворца. А если на первых этажах начнётся пожар, что все члены королевской семьи так и погибнут?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 Заноба, видимо, тоже заметил эту странность. Когда мы поднялись на четвёртый этаж, он внезапно хмуриши замолк. Все напряглись. Что-то неладное явно творится в этом замке. Терзаемы подобным нехорошим предчувствием, мы начали подниматься по последней лестнице. И вот он, пятый этаж, верхний этаж дворца. По сути, самые высокие башни, личные апартаменты короля в буквальном смысле этого слова находятся на высшем уровне. Прямо у двери на верхней площадке лестницы восседал тот самый парень. Бокс смерти Рендольф Мариан, он сидел там на стуле с таким видом, словно отдыхал свой перерыв. Уперев локти в колени, он сидел так, скучая, подперев руками голову. Тут он повернул к нам своё лицо череп с повязкой на глазу. И почему только король этой страны устроил себе апартаменты так высоко? Заметив нас, бокс смерти выдал весьма неожиданную фразу: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 Елеско было бы просто выйти. Простой парень вроде меня считает именно так. Во время этой речи Рендель постоянно смехался. Видя этот ухмыляющийся череп, Роксин его невольно сглотнула. Но есть, конечно, свои преимущества. Если понадобится забаррикадироваться внутри, то это просто идеальная позиция. В конце концов, при постройке этого дворца было использовано немало антимагического кирпича. Его стены не страшна магия, и на каждом этаже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 Скелет смеющийся в ночи. Это жутко. Ваше высочество, чем обязан вашему визиту сюда? Вы что-то знаете о том, что происходит в этом замке? Да, конечно, естественно знаю. С этими словами Рендерс сдвинул свою повязку, под ней оказался подозрительно светящийся красный глаз. Более того, форма зрачка была в форме шестиконечной звезды. Это определённо магический глаз.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 В таком случае, где в увеличество за мной. Понятно, в любом случае я должен поговорить с его величеством. С этими словами Заноба попытался пройти мимо Рендельфа, но тот вытянул руку и остановил его. "Почему вы остановили меня?" "Его величество приказал никого не пускать, но у меня срочное дело. Даже если так его величество сейчас очень занят, Чим он там, может быть, занят? Чем ему можно заниматься в такой ситуации, при том, что рядом никого нет, даже слуг? Отойдите, пожалуйста. Я проделал весь этот путь, чтобы спасти его величество. Боюсь, его величество не желает покидать этот замок. Прозвучало весьма уклончиво. Такое чувство, что Рендольф явно что-то не договаривает, и это уже выводит занубу из себя. Дайте мне лично поговорить с его величеством. Заноба собрался уже прорываться грубой силой, и тут Рендельв поднялся. Он двигался расслабленно, но очень быстро. Такое чувство, что вы лицо просто возникло на уровне с нашими. Пожалуйста, стойте. Сердце его величества сейчас очень страдает. М, просто хорошенько присмотритесь к ситуации вокруг замка. Солдаты, когда-то бывшие верными, теперь смотрят на дворец враждебностью, осадив его. И даже те, что не предали и сейчас собрались на рубеже стен. Просто смотреть на это, даже не пытаясь помочь своему королю.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 Пока сердце не успокоится, я исполню свой долг. И когда же оно успокоится, ну, мне самому интересно, когда это будет. Но в любом случае, это займёт немало времени. Так, разговаривать с вами, по всей видимости, просто бессмысленно. Заноба положил руку на плечо Рендельфа, собираясь отпихнуть его. Что? Его буквально смело в сторону. Он кубарем скатился по лестнице, со всего размаха впечатался головой в стену и наконец замер, нелепо задров задницу. После чего стена с грохотом обрушилась сверху. Если у вас нет никаких серьёзных оправданий, кроме пары фраз, чтобы пройти здесь, сначала вам придётся победить меня. С этими словами Рендель вытащил меч, висевший на поясе. В темноте его лезвие зловеще засияло зелёным. Уверен, это наверняка какой-нибудь волшебный меч. И это уже становится угрожающим. Это плохо, очень плохо. Есть ли сражаться без первой версии магической брони, не выделив хорошего? Заноба, успокойся. Сражаться здесь и сейчас слишком опасно. Но мастер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 Проще всего было устранить Пакса, когда он ещё был просто никому не нужным заложником в королевстве Дракона-короля. В любом случае, стоит всё же уточнить на всякий случай. Рейндельф, мы можем подождать, если вы хотите этого, но могу я сперва задать вам один вопрос? Какой? Вы знаете, кто такой Хитогами? Рейндельф разразился хриплым смехом. Надо сказать, он очень подходил к атмосфере царящего в этом замке. Жуткий смех. Даже если и знаю, то что? Всё так же громко смеясь, ответил Рендельф. Значит, знает? В таком случае причина быть врагами уже есть. Значит, этот парень апостол Хитагами, которого мы так долго искали. Хотя до сих пор не знаю, что не тут планирую сделать, так или иначе это должно быть на руку Хитагами. А значит, это человек наш враг. От врагов нужно избавляться. Эти мысли пронеслись в моей голове, во мне загорелась жажда крови. О, вот он, значит, как. Рендельф поднял меч. Тусклый зловещий зелёный свет клинка озарил полутёмный коридор. Заноба в ответ вытащил свою дубину. Рокси тоже взяла посох на изготовку. Началось. Так и на чаи всё-таки пришло к этому. Мне придётся сражаться с одними из семи великих мировых сил без поддержки первой версии магической бра...